Дмитрий Захаров. Тоннельный синдром. Дмитрий Захаров. Родился в 1979 году в Красноярске, 26. По образованию журналист – Работал корреспондентом и редактором издательского дома «Коммерсант». Руководил пиар подразделениями государственных и бизнес-структур. Автор романов «Антиутопии. Репродуктор» и «Кластер». А также политического триллера «Средняя Эдда». Живет в Москве. От этого разговора странно было ждать хорошего. Что такое Сергею могло понадобиться, чтобы непременно лично? Что вообще Сергею могло понадобиться? От него. Как переизбрался два года назад, так и свалил в туман. И между нами, слава богу. А теперь вдруг навод. Иди нахер, Серега! Все время, пока мистер Мэр с этой своей сволочной расслабленностью курлыкал вопросительно, как жизнь, да как дети, хотелось заорать яростно, швырнуть трубу в стену, чтобы в брызги и выдрать, выдрать эту улыбающуюся Серёгину рожу из башки. Нет. все время хотел, а выдавил только... «Ну, давай в пять, что ли, если в пробку не встану». «Если человек говорит, что хочет яблоко, но все время берет банан, значит, на самом деле он хочет банан». «Ну вот и живи теперь этот банан, идиот! Жри!» По дороге показывали закат, розово-гламурный, такой приторно-нежный, будто и не у нас в Сибири, а где-нибудь на морях, в Инстаграм на открыточном вранье. Смотришь и думаешь, что это какие-нибудь вредители навели, чтобы подразнить нас. «Вон, дескать, как люди живут». «За морем житье не так-то? А посмотри на себя. Что у тебя есть, кроме этого самого заката? Да и тот тебе положен один раз в пять лет. Посмотрел и будет. Давай, давай. Вон справа передовые кварталы Сосновоборска уже выдвинулись на позицию. Лучше пялься на них, а не наши, укорененные привычно девятиэтажные. Наши братья ночного дозора, которые стерегут нормальных и одичалых друг от друга. А кто из них, кто и где тут мы... Ну, сам догадайся». Умный же. Хотя умный, конечно, не в жизнь бы по звонку Сергея не сорвался. Ехал вроде и недолго, но встал перед самым городским КПП и бесконечно ждал, пока маленький белый автобус, даже автобусик, замызганный паз, чумазая автокозявка, изрыгает пассажиров. Они все выходили и выходили, будто в кишках этого самого паза открылся потайной люк в китайский торговый квартал. И оттуда запихивают все новых переодетых солдат армии вторжения. Их хватило бы на два нормальных автобуса. На три, если не чистить. Вылупившись из яйца, паза, они отряхиваются и идут знакомой дорогой к обочине, от которой сразу начинается тропа в лес. То есть это только кажется, что в лес. Минуты три по тропе неспешным шагом, и ты окажешься у дыры в зоне. Скользнешь сквозь безобразную прореху в колючей проволоке, кто-нибудь еще и добрососедский придержит край, и еще через три минуты обнаружишь себя на другой автобусной остановке, такой же, только уже внутренней. Это называется режим. Режимная девятка. Город без названия. Город — номер ящика, забытые секретики в лесах Красноярского края. Советский ядерный меч, который понапрасну пытались переплавить во что-нибудь годное в хозяйстве — да так и бросили посреди дороги. Теперь это город по привычке, предназначение которого закатилось за шкаф. Вот оно было, а вот его нет. Хотя тот же Енисей, та же Тайга, тот же периметр с колючей проволоки, пропуска, КПП, ЖД-станция, соцгород, даже тот же слегка удивленный медведь на гербе, рвущий на части атомное ядро. Медведь-атомщик. Медведь, проникатель в тайну атомного ядра. Есть же такое слово «проникатель» или это не про медведя, а как раз про тех солдат вторжения, которые уже пересекли черту секретного города и снова залезают в автобус-пищевод. Проникатели. Проникающие. К окну машины подошла дубачка. Всепогодная тетка в нелепом веселеньком камуфляже, проверяющая документы на въезд, взглянула на картонку со старой фотографией, на которой оттиснуты чернильные серпы молот. «Давно уже серп с молотом завяли, а контора, которая их шлепает, есть». Дубачка махнула рукой. «Проезжай». Металлическая стена ворот дернулась и, вибрируя, поползла в сторону. «Ну что?» — спросил Сергей. «Помнишь тоннель?» Яр некоторое время старался составить эти слова в каком-нибудь понятном порядке. И так перекладывал эдак. «Какой тоннель?» «Ну, тот, что под Енисеем». Помнил ли он тоннель под Енисеем? Тоннель под Енисеем. Тоннель. Какая вообще разница? Херня какая-то. Пердемонокль. Вместо того, чтобы поговорить о том, как Сергей его кинул. Пропал, отрубил телефон и не выходил на связь. И объявился, будто ни в чем не бывало. Сидит здесь и говорит «тоннель». Не на 500 раз твердила «плюнь ему в харю». А он не плюнул. Тоже сидит, качает туфлей, чай пьет. с орешками из вазочки. «Тоннель, сука». «Помню», — сказал Яр. «Здоровая такая дура. Памятник сеятелю, разбрасывающему облигации. Сколько в него денег угрохали, ужас». «Да-да», — согласился мэр Серега. «Да-да, вот он, с ним история». «У тебя каждый раз история». Сергей улыбнулся своей фирменной. Когда половина лица пришла в радостное движение, а вторая по-прежнему иронично сжет тебя глазом. «Ты же не затаил на меня хамство?» — спросил он таким же улыбчивым голосом. «Яр, если бы я встрял, было бы только хуже». «Да какое там хамство, Сережа?» «Ну вот и хорошо». «Что это за имя такое, Яр?» Моментально пристал фиолетовый. «Еврейское». «Да?» Фиолетовый всей своей длинной ломкой фигуры изобразил вопросительный знак Не слышал такого. Шутка. Ну, разочарованно разогнулся Фиолетовый. И чье же это имя? Мое. Яру еще с детства надоело отвечать на подобные дурацкие вопросы. К тому же его раздражало это липкое насекомое в нелепом дождевике. Карикатурный очкастый дрищ, который не затыкается ни на секунду, лезет со своими вопросами, со своими советами, с чужими деланными откровениями. Неудивительно, что его сослали экскурсоводить в эту дыру, которой все равно никто не пользуется. «Крикни, чтобы открыли ворота», — сказал Яр, тормозя машину. Насекомое зашелестело крыльями одежды, вывалилось наружу, что-то прострекотало будки охраны и влетело обратно. «Ворота...» Здесь не городское КПП, масштаб пожиже, просто две створки из сваренных металлических жердей стали разъезжаться. Однако жерло тоннеля было видно и сквозь них, да даже еще раньше, метров за триста точно. Вырубленный в горе темный прямоугольник, отчеркнутый сверху П-образной плитой. Дыра в перпендикулярный, если прикладывать линейку к Енисею, мир. Два километра гиперпространства. Ты шагаешь в его сырую полутьму с закрытой девяткинской стороны. И пока ноги несут по бетонному полу стратегического сооружения, из тебя постепенно высыпается весь многолетний атомный медведизм. Раз-два, раз-два, раз-два, и ты уже сам немного легче и невесомее. А вынырнул на поверхность, вдохнул воздуха открытой стороны и будто другим человеком стал. Будто теперь у тебя наладится совсем другая жизнь. А все то, что по прежнюю сторону, морок, выдумка, злая издевка, город за стеной. Ага, сейчас. Вот поэтому-то тоннели закрыт для частных путешествий. Тут кругом чекисты, поспешил бдить фиолетовый. Ври больше, как же, за каждым кустом, которых здесь ровно две штуки, и непременно в погонах майора. Просто пост номер один. Яр проводил взглядом закрывшиеся за их машины створки ворот. «А что ваши чекисты делают на моем объекте?» — спросил он, медленно выдувая слова, будто какие-нибудь елочные игрушки на стеклодувном заводе. Насекомый напарник возмущенно повел глазами. «Они вообще не нашего подчинения!» «А что же ты тогда за них хлопочешь?» «Это особый объект!» — безо всякого смысла сообщил Фиолетовый. «А то!» — согласился Яр. Он выдернул ключ из замка, выскочил из машины и сделал несколько быстрых шагов в сторону от дороги, чтобы окончательно убедиться, что перспективный тоннель владелец местный ЧК по барабану. Никто его, конечно, и не подумал остановить. Ладно, раз такое дело, то тоннель немного подождет. Яр показал фиолетовому Куки, и стал подниматься на ближайшую сопку, бесконечно протянувшуюся и влево, и вправо, защитным валом скрывая здешнюю тайную страну и от Енисея, и от нечаянного чужого глаза. Трава еще кое-где была зеленой, Даже нет-нет, да и осторожно выглядывали цветы. Вроде бы ноготки. Кто-нибудь из работников поди высадил. На пригорке одиноко торчали три дерева. Два шагах в двадцати, а одно совсем неподалеку. Интересно, лес тут специально свели? А эти от отчего тогда уцелели? Яру хотелось побыстрее оказаться на вершине. Вроде бы и понимаешь, что не увидишь ты там ничего такого, чтобы перевернуло и подбросило, Но привкус тайны. А как оно смотрится из места, куда никого не пускали? А можно ли разглядеть выезд с другой стороны секретной подводной трубы? А точно уже сняли зенитный расчет? Вот вроде бы и уехал от всех этих девяткинских мифов в Большой Красноярск. А все равно живешь внутри здешних ожиданий. Детского еще любопытства. Внизу лежала особенно темная, в такой пасмурный день, как сегодня, речная вода. Енисей здесь был еще не особо широкий, но все равно похожий на реликтовое чудовище. Пока, к счастью, сонное и неповоротливое. Мидгардский змей под транквилизаторами. На другом берегу фаланги желтых, желто-серых, желто-оранжевых, лиственных пытались взять в окружение боевые порядки сосен. Прижимались к ним все злее, но те разрывали кольцо, выскакивали по одному и целыми отрядами завязывали ближний бой. Ер прислонился к выжившему в большой чистке дереву и некоторое время смотрел на осень. Надо же, где догнала. Он в детстве любил это состояние года. За кучей листьев, в которые можно было прыгать с дерева или там с забора, проваливаясь в мокрую желтизну и хруст, за пузыри на речке Байкал, Переселенцы пошутили с названием. За вечерний полумрак, из которого фонари выхватывают падающие листья. Да мало ли за что. А потом как отрезало. Осень стала желто серым убийцей. Маньяком, от которого не спрячешься. Как не баррикадируйся. Но каждый раз кажется, что, может, хоть теперь... «Нас там ждут», — сказал Фиолетовый. «Ну да», — согласился Яр, — «ну да». «Вниз, вниз, вниз...» Черт, полные ботинки этой дряни. Стоп. Вправо, вправо. Сквозь водительскую в теплый салон. Он снова вышел из машины уже на середине тоннеля. Здесь вообще ничего не изменилось с того момента, как он тут бывал восемь, что ли? Нет, семь лет назад. Тогда случилась иностранная делегация. Американцы, корейцы, некий хрен из Швейцарии. Интересно им, смотри-ка. Так вот, даже сырые пятна на бетоне, даже москитная сетка трещин на стенах, не говоря уже о плесневых нотах погребного запаха, были те же самые. Мавзолей Ленина, место, которое окуклилось во временной петле. Фиолетовый тоже вышел из машины и, задрав башку, с любовью разглядывал ручейки воды, окропляющие святую мощь постройки. Поразительно, конечно. Помимо воли произнес Яр, разглядывая совершенно пустую бетонную улицу. «Именно», — поддакнул фиолетовый экскурсовод. «Какая сила, а? Сейчас бы такое не смогли. Нет, ни за что бы не смогли». «Зэков с Норриллага брали?» «Ну какие зеки? Вы хоть не повторяете этих баек?» Внезапно взвился Фиолетовый. «Никаких заключенных настройки не было, вы что? Это же сложнейшее сооружение, кто бы их сюда пустил?» «А кто пустил заключенных строить этот закрытый город?» — прищурился Яр. «Но вы не сравнивайте!» Яр подошел потрогать настенный светильник. Как они их запаивают, чтобы влага не проникала? «Вы же понимаете, что пятидесятые и шестидесятые — это огромная разница!» Неслось ему вслед. «Я понимаю, что для голубых сыров здесь климат хороший, а вот для туристов так себе!» — отозвался Яр, шлепая ботинками по маленькой луже на полу. почти как в детстве. Надо уж или убрать эту сопливую тоску, или наоборот, расколошматить так, чтобы был полный сталкер. Иначе никто не поедет. Кто должен поехать? Поразился подскочивший справа фиолетовый, глаза которого даже вылезли за периметр очков. Люди, Федор, люди с пониженной социальной ответственностью. Зеваки. Мне говорили, вы хотите возить с внешней стороны молоко. Хочу, подтвердил Яр. Сейчас посмотрим, что там с дорогой, но хочу. И огурцы, помидоры тоже. Там же фермы есть, которая комбинат раньше снабжала? Давно брошенная. Фиолетовый скривился, будто ему в нос ткнули грязным носком. А какие тогда туристы? Если брать это историческое недоразумение, то я хочу все сразу, пояснил Яр. Мне сказали, Яр Михайлович, можешь забрать у нас старую развалину, которая жрет деньги и с которой сломали голову, что делать? Я говорю, можно попробовать. А чтобы пробовать, нужно придумать формат. Для начала можно и перевозки. Но вообще тут нужен аттракцион, типа постучать со дна. Первородная грязь, хляпь и советский апокалипсис. Это никакое не недоразумение. Или вот лыжную трассу. Не думаю, что вам разрешат. Строго сказал Фиолетовый. Это можно посчитать даже глумлением. Над бетонной трубой, оскалился Яр. Интересное соображение. Над прежними завоеваниями. Слушайте, Федор, это все страшно интересно, но или здесь будет лыжня апокалипсиса, или вам придется идти завоевывать в другое место. Слушайте. Повторил фиолетовый, который в отсутствии начальства распрямился, стряхнул суетливость и теперь в своем строгом сером костюме, спрятанном под кислотным дождевиком, походил не на экспериментальное насекомое, а скорее на барона в изгнании. Все имели возможность на него полюбоваться. «Да на что там, Федор, любоваться?» «Жук какой, глаза так и бегают. Всех продаст. Он очень много себе позволяет». Поделился фиолетовый, размешивая сахар в большой чайной кружке. Прожектами хвастался. Ну ладно, молоко возить. Но он-то говорит: туристов, лыжня. Да-да. Зло оскалилась бывшая дубачка Жарова. Додуматься. Кто же ему отдаст? снисходительно улыбнулся заведующий летягин. Это ж режимный объект. Вы, Сергей Сергеевич, будто в отдельном мире живете, комбинат-то хочет нас отдать. «Ну, одно дело отдать в бюджет, другое какому-то продавану. Чем он там торгует, автокрасками, мне говорят, что ли?» Фиолетовый дернул плечом. «Да какая разница?» «Как какая? Сразу видно!» «Он так нас без копейки оставит!» Предсказала Жарова. «Без копейки и без дела!» Согласился Фиолетовый. «А у меня здесь еще дед занимался культурой». «И что ты предлагаешь?» Перешел к делу практичный Летягин. «По закону военного времени». Ору будет много. Не будет никакого ору, скривился мэр Серега. Никому не нужная хренота, про которую еще и мало кто знает. Следком знает. Ну, следком орать не станет. Просто посадит и все. Не тебя же, другаря твоего. А ты не досмотрел. Я-то тут при чем? Тоннель чей? Был атомщиков, его передали кому? Чуваку-бизнесмену. Я только свечку подержал, да и то... Все равно хреново. Хреново будет, если эту штуку запихнут нам в бюджет. Он у нас на год, как раз ее содержание. Ну а вдруг твой другарь его вытянет? Два раза, ага, и потом еще два раза сверху. А чего все сутся об этом сказать-то? Во-во, все сутся. А ты, дядь Сережа, подтирай. Ну так я и подотру. Рисковый ты человек, Серега. Ты тоже не ссысь. Ладно, договорено же. Так соскочит и не поморщится. Да зачем соскакивать-то? Всем надо, чтобы он булькнул. Вообще, это красивое озеро. Даже излишне красивое озеро. Будто нарисованное задротом из художественной школы, еще не сообразившим, для чего нужны летние пленеры. Почти идеальная чаша, на одном краю которой протянулась античная, если сильно не приглядываться, колоннада, работающая ширмой для пляжных грибков. На другом сквозь сосны проступают луковицы купола церкви, оттеняющие серые силуэты многоэтажек где-то там у горизонта. И, конечно, паруса, разноцветные человечки, солнечные блики, всякое такое пасторальное барахло. Только сейчас картиночку свернули на осенне-зимнюю инвентаризацию. Вместо нее большущая кастрюля темной воды, воткнутая посреди кучи немытой посуды, на которой все больше начинает походить город. Что поделать? Темные месяцы у нас, кромешный Челябинск. Яр сидел около стального пальца Стеллы строителем города. Он высоко забирается и над озером и вообще над всем местным натюрмортом пейзажем и перебирал в уме разные эпизоды из их с Серегой портфеля историй. Было прохладно, но он надвинул капюшон и не побрезговал перчатками. Так почти сносно, по-человечески. Черт его знает, когда все пошло по красной армии. может еще в девятом классе когда серега выпихнул его за дверь в самый разгар вечеринки или потом через год когда их забрали в сизо а может когда серега не взял его в учредители первого хосторга или вот так то посмотришь сплошное садомаза зачем зачем зачем думал яр я каждый раз снова плелся к нему улыбался ему руку там все нормально почему мне столько лет не положить Что он там про меня подумает? Патология какая-то. Он и теперь позвонил только потому, что ему это дерьмище нужно на кого-нибудь свесить. А на кого же? Когда есть такой ласковый ярчик. На кого же, на кого же? Смешно. Тоннель этот вообще существует только от того, что каждый трясется сказать, что он нахрен не нужен. И не был нужен, и не будет. Думали строить завод, а по тоннелю качать радиоактивные отходы от него. То есть вся вот эта инженерная мысль, вся стройка века, не об этом жидком смертельном говне в трубах. Но завод не построили. И уже шестьдесят лет без вариантов. А новые поколения трясутся так же, как старые. И только Серега, капитан Америка. Он думает, что он умнее меня. Грустно ухмыльнулся я. Но это бог с ним. Он думает, что он умнее себя. Изобрел что-то, до чего-то сам додумался». «Нет, Сережа, ты этого никогда не вывозил. Помнишь, как я тебе решал выпускную по алгебре? А как вертелся, чтобы тебя ревизия не поймала? Вот ты придумал угробить этот подводный пешеход, когда он будет у меня. Но это кривая затея, тупенькая. Тебе может казаться, что нормальная такая, что всегда выходила, но нет, нет, Сережа, не в этот раз. Теперь я, ладно? Я вперед. Да я тебя совсем и не спрашиваю, дружище». В эту игру так часто играли, что уже можно выучить кое-какие правила. Вот этот тоннель из ниоткуда в никуда. Вот эта железная дорога, уходящая в вечную мерзлоту. Вот эта коробка из-под атомной станции, внутри которой только клокочущая пустота. Распределенный памятник погибшим кораблям, тем, которые бороздили просторы Большого театра. Сами они, может, и мертвые, но взяли себе изрядно заложников, уже сразу со вшитым стокгольмским синдромом. и значит, жертвы будут. Жертвы будут восхищаться. Спросишь, что это у вас такое? И тебе, это великое достижение первоустроителей, аж дух захватывает. И правда. А что оно у вас делает? Это неважно, замашут на тебя рукой, ты лучше посмотри, как оно переливается, как искрит, то как зверь оно заводит, то заплачет, как дитя. Красиво? Не то слово. Оно здесь не для смысла. Не для очарования, не для пользы. Это дефибриллятор гордости. Еще два разряда. Не тронь, не подходи, даже не думай. Эти мертвые чудеса — наша египетская пирамида духа, и мы всегда будем стоять в ее почетном карауле. Вот как по замотанному в колючую проволоку периметру девятки. Это наша невозможная миссия, наш невозвратный платеж. Оплатить надо каждому. Два раза в месяц. Он притормозил у ворот, ожидая долгую перепалку с охраной и по непонятной причине боясь ее даже больше, чем задуманного. Но будка была темной, из нее никто не появился. Яр вышел из машины, постучал по преградившему путь металлу, крикнул. Снова ноль реакции. «Ну и хрен с ним», — решил он. «Так пройду». Он подлез под ворота, извалявшись в засохшей грязи. Кое-как отряхнулся и сходил к будке, чтобы окончательно убедиться в очевидном — в ней никого нет. Хорошо же они охраняют свое стратегическое прошлое. Тогда решил Яр совсем просто. Тоннель, дверь тех помещений, технический зал. Он внимательно осмотрел его в прошлый раз. Насос. Собственно, достаточно будет двух. Два остановленных насоса, Сережа, за два дня до официального нашего подписания. «Два твоих насоса в твоем тоннеле». Он осмотрелся по сторонам. Темно. Только пара фонарей наделала под себя маленькие тусклые лужи света. В них ни чекистов, ни внутренней стражи реликвии. Все, наконец, вымерли. Молодцы какие. Светя себе фонариком, Яр добрался до пасти тоннеля. Чуть около нее помялся, но все же шагнул внутрь. Где-то тут был выключатель. Свет зажегся. И Яр увидел, что прямо на мокром бетонном полу лежат ковры. Нет, свертки. Трупы. Люди-коконы. Он отшатнулся и хотел бежать обратно, когда получил удар в спину. И Яр взвыл и внезапно даже для самого себя прыгнул вперед, к мертвым мешкам. Поскользнулся, полетел на бок и еле успел прикрыться локтем. Его догнали, стали хватать и снова приложили. Теперь уже по голове. Еще и еще... а теперь пеленать. В поле зрения возник человек в клобуке, монах, Шон Коннери из имени Розы. «Вот откуда вы все время лезете?» — поинтересовался францисканец, наклоняясь к Яру. «Обязательно вам надо людям нагадить, да?» «Господи!» — пробормотал Яр, фиолетовый. «Чего?» — не понял Федор. Впрочем, он не стал добиваться ответа, а просто залепил яру рот скотчем и ушел осматривать другие людские свертки. «Этого уже в рабочем зале взяли», — объяснил кто-то. «Электрику ковырял». «Да-да, Сергей Сергеевич, у них всегда в голове эта идея. Потоп. Давайте уже потихоньку». Я расхватили под руки и поволокли. Мимо проплывал мокрый бетон... «Мокрый бетон, снова мокрый бетон какого-то освещенного бокового хода, грозные темные механизмы, бетон, бетон, грибы, большие ряды лотков, с которых свешивались шампиньоны. Хороша культура в этот раз», — сказал кто-то. «Но стой, что было? Ни в какое сравнение». Яр смотрел на грибы. Они были большие, сочные, с хорошо различимыми прожилками на шляпках, как будто даже светящиеся изнутри. «Соньте пока под нижний ряд!» — распорядился Фиолетовый. «Вася придет, решит, как лучше разложить!» Он снова появился в поле зрения Яра, окинул профессиональным взглядом его кокон и, подмигнув, растворился. «Не сыр, а грибы! Не сыр, а грибы!» — бессмысленно повторял про себя Яр. Свет в тоннеле погас.